Глава 22. Весь прием от и до занял немногим меньше 5 часов, так что к его окончанию Виктор мог похвастаться не только головой, опухшей от обилия едва поддающейся сортировке информации, но и неприятным зудом во всем теле. Причем последний был вызван отнюдь не проклятием, давлением которого проклятый, естественно, озаботился. Причина оказалась куда как банальнее – Виктор привык нагружать тело тренировками под присмотром, пока еще не покинувший поместье Кларисы, уделяя сидячей работе от силы пару-тройку часов в день. Потому столь длительное празднование, для мышц по крайней мере, шатание по залу и вызвало дискомфорт. Проклятый многое бы отдал сейчас за возможность плюнуть на все и уйти тренироваться дальше, но, увы... Этот прием стал возможным только из-за желания церковников познакомиться с будущим союзником и связующим звеном между Знатью Севера и Церковью, да и люди, собравшиеся здесь, были также не прочь взглянуть на долго пропадавшего из виду третьего сына графа. О потере им магических способностей они бесспорно знали. Как знали и о том, что он и отпрыск Дюрна ван Бельвюса тронулся умом, начав тренировать тело, словно сумасшедший. Но вот результаты этих тренировок им были неизвестны. До этого дня, пока попавшие на прием Вирфорды смогли переговорить с Виктором и прощупать его восприятием. И открывшаяся картина бесспорно многих удивила. Ведь в плане объемов маны, контроля... Над ней, а также плоскости и скорости циркулирующих потоков, он уже вышел на уровень обычного рыцаря из простолюдинов того же возраста. Уже здесь, в этом самом зале, Виктор не единожды слышал выражение вроде «талантливый человек, талантлив во всем». И от того еще сильнее уверился в том, что людям свойственно стремление найти максимально простое объяснение чему бы то ни было. Человек в чем-то лучше прочих? Талантлив от рождения. Проводит на тренировочной площадке времени больше, чем в постели? Талантлив! Стесывает кожу на ладонях об рукоять меча? Это все талант! Люди с упорством стада баранов предпочитали видеть в тени успеха благословение самой природы или небес, не принимая в расчет усилия, которые гений прикладывал, не щадя себя. Что Виктор-реципиент, что Виктор-земли, что Виктор-нынешний — все они были жертвами обстоятельств, у которых было всего два варианта — или стремительно развиваться, или сдохнуть в канаве. Они, быть может, и рады были бы расслабиться и отдохнуть, но такой возможности у них просто не было. Разная жизнь была для них синонимом скорой смерти, от которой они, как и всякие разумные, здравомыслящие существа, предпочитали бежать со всех ног. А что до тех, кто облизывался на их успехи и сетовал на причины, не позволившие им обрести силу не меньшую, то тут Виктор понимал только выходцев из простого люда. Вынуждены буквально бороться за жизнь, крестьяне и горожане едва ли могли выделить на тренировки больше пару-тройку часов в день. Они и трудиться-то в поте лица начинали лет с 12, а вот к стенающим и оправдывающимся талантам аристократам проклятый относился как к коровьим лепешкам, ненавидеть не ненавидел, но брезговал вполне себе откровенно. Так или иначе, но прием подходил к концу. Гости расходились, и постепенно в зале остались одни лишь церковники, которым была оказана честь остановиться в гостевых покоях поместья рода Бельвиос. Практика незаурядная, ибо в стенах могущественной фамилии потомственных магов позволяли остаться только друзьям и союзникам рода, а также, очень и очень редко, крупным торговым партнерам. Слишком много секретов имелось в поместье, слишком много вещей, малейший намек на существование которых мог позволить потенциальным конкурентам создать свой аналог. Артефакты, заклинания, руны, методики обучения — все это представляло огромную ценность и являлось фундаментом, на котором возвышалась башня величия рода Бельвиус. И делиться наследием предков магии не желали, ревностно охраняя свои тайны. «Я думаю, это подходящий момент, Виктор». «Ты готов?» — бросил Артур на ум, подобравшийся к Виктору со стремительностью и грацией матерого хищника. Роклятый не соврал бы сам себе, сказав, что прежде он не видел людей, которые бы так двигались. С небольшим запозданием к нему присоединился и Кэмер Диалони. По всей видимости, эта двойка стала, так сказать, связными между миссией церкви и самим Виктором. «Всегда готов!» Уверенно кивнул проклятый, наконец-то почуявший повод помахать руками не просто так, а со смыслом. Произвести впечатление или, как зачастую говорят, попонтоваться. Вот что от него сейчас требовалось. Граф уже подготовил один из малых залов. «Магическая мощь лидера вашей фамилии действительно поражает. Ему не потребовалось и десятка секунд». Старший служитель, понимая в магии куда больше своего «коллеги-паладина», цокнул языком. Он своими глазами видел процесс развертки обычных тренировочных барьеров, в которых Дюран ван Бельвюс был настоящим профессионалом, так что и впечатления у него остались соответствующие. «Барьеры — сильная сторона моего отца. Мало кто может сравниться с ним в этом непростом искусстве», — покивал Виктор, пристроившись следом за кэмером. Чуть позади шел и паладин, ловящий каждое произнесенное слово. Он, возможно, и не разбирался в теме, но точно знал, что со статичными защитами у обычных магов все было не очень гладко. Для создания автономного и рассчитанного на долгую работу заклинания требовался отменный контроль. А без привязки к чему-то материальному контроль практически идеальный, ведь мана сама по себе не особенно-то и стремилась остаться в конкретной точке пространства. Ее можно было временно увязать на саму себя, но даже маги четвертого круга с этим справлялись постольку-поскольку. Больно уж сложно было само действо, но о вирфортом этот процесс был и вовсе недоступен, так как плести структуры из маны они были не способны. Вот и извращались как могли, прокачивая силу по телу мощными потоками. Индивидуальный талант или следствие обучения белиосов? спросил Артур, поравнявшись с третьим сыном графа. Я бы сказал, что это следствие наличия двух этих факторов, ненадолго задумавшись, ответил проклятый. Упорство, прививаемое магом рода и совершенствующиеся с каждым поколением методы обучения приносят свои плоды. А талант, и единственное, что я бы к этому отнес, это способности к волшебству, которые сам Виктор, например, освоить не мог бы при всем желании, ибо природа волшебства лежала за гранью доступного простому человеку, который даже чисто теоретически не мог заставить ману не следовать его воле, а внимать желаниям. «Стоит только захотеть — это не про магию, но про волшебство. Как у вашей младшей сестры, я полагаю, действительно талантливая юная мисс, если верить слухам. Достаточно сильная волшебница и способный маг при том. Две грани таланта в одном человеке встречаются воистине редко». Старший служитель не остался в стороне от разговора, мигом припомнив волшебницу, о которой доподлинно знал и Виктор. «Было бы удивительно, кажись иначе и сами церковники. Последние, очевидно, собирали информацию о роде Бельвиус, чтобы как минимум не оказаться в крайне неловкой ситуации. А как максимум... Как максимум они могли в один миг перечеркнуть все прежние усилия на почве установления союза между церковью и аристократией Севера, возглавляемую именно графским родом Бельвиус, на котором, вопреки всем возможным законам и традициям, стоял только король скажите что при таких исходных бельвилсы должны считаться герцогским родом? Они бы и считались, если бы не их подавляющая военная мощь, ради ограничения которой у рода отняли не только возможность укрепить свои ряды большим числом сильных вирфортов, но и попытались ограничить политически. Впрочем, волновало ли это исследователей и магов? Ничуть. До тех самых пор, пока их роду давали возможность свободно познавать магию, они и не думали претендовать на большее. «Можно сказать и так. В любом случае, господа, мы на месте!» Виктор издалека почувствовал зал, в котором маны было куда больше, чем во всех прочих. А сейчас, оказавшись перед распахнутыми дверями, проклятому казалось, что еще немного, и нисходящим потоком маны его просто-напросто сдует. Дюран Ван не стал заморачиваться со слишком сложными конструктами, использовав своеобразную циркуляцию маны, движущейся по периметру барьера. Естественно, рок барьер сам по себе не производил, но такое ощущение создавал специально ослабленный, пассивно выпускающий ману отросток, созданный на случай непредвиденных обстоятельств. Он вытягивался в коридор по потолку, и в случае перегрузки или прорыва барьера лопнет именно он выпуская всю оставшуюся ману туда, где людей быть не должно. Рыцари уже получили недосмысленный приказ никого сюда не пускать. Впечатляюще! И это за 10 секунд? Паладин пальцами попытался ухватиться за один из множества пульсирующих и периодически отваливающихся от отростка жгутов маны, но ожидаемо не смог этого сделать. «Маги такого уровня силы откровенно пугают». «Потому с нашим королевством и не любят воевать!» Виктор хмыкнул. «Больше никто на континенте не может единовременно выставить столько опытных, сработавшихся и сильных боевых магов!» «Из государств действительно никто!» Ухмыльнулся Артур, с лица которого наконец сползла эта фальшивая улыбка. Теперь он выглядел предельно собранным. «Мы никого не ждем, Виктор. Тогда я предлагаю не откладывать». «Воистину!» Проклятый хмыкнул, стремительно нарастив скорость циркуляции маны в теле. Для желаемого результата ему требовалась вся сила, которую он мог выдать в моменте. Ведь импульс в исполнении Вирфорта, который даже второго ранга не достиг, — это что-то невозможное. Между тем, с минуты другой на подготовку, Виктор очень даже мог его продемонстрировать. Но для этого нужно было сосредоточиться, ведь ошибка обошлась бы слишком дорого.